Аудиокнига, издательство Синдбад. Фредерик Бакман. «Вторая жизнь Уве». Перевод со шведского Руслана Косынкина. Читает Михаил Черняк. Посвящается Нэдди. Как всегда, чтобы насмешить тебя. Как всегда. Глава первая. Уве покупает компьютер, который не компьютер. Уве, 59 лет. Он ездит на родном шведском Саабе. Есть такая порода людей. Случись вам не угодить им, они непременно ткнут вас пальцем, словно вытать крадущийся в ночи, а их палец ⁇ полицейский фонарь. Уве, из этих. В настоящий момент он стоит у прилавка в салоне. Испытующе смотрит на продавца, помахивая небольшой белой коробочкой. Вот это, стало быть, и есть тот самый отпад. Продавец, юнец с явным дефицитом массы тела, нервничает. Видимо, борется с желанием отобрать у Увы коробку. «Совершенно верно, айпад. Только что же это вы, не надо бы его так трясти-то?» Увы смотрит на коробку как на предмет высшей степени сомнительный. Как смотрел бы на Бармота в трениках, который подкатил к нему на итальянской Веспе и со словами "Эй, брателла" попытался бы втюхать ему поддельные часы. Так-так, это стало быть компьютер или как? Продавец кивает, но тут же засомневавшись, энергично мотает головой. Ага, Хотя вообще-то не совсем компьютер. Это айпад. Кто-то называет их таблетками, кто-то — планшетами. Как посмотреть? УВ глядит на продавца так, будто тот вдруг заговорил на тарабарском языке. «Да ну!» Продавец неуверенно кивает. «Ну да!» увы снова трясет коробкой. «И как он? Ничего?» Продавец чешет макушку. «Ничего вроде. А что вас... что вы имеете в виду?» Увы, вздохнув, начинает медленно, тщательно выговаривая каждое слово, словно единственная помеха беседе состоит в глухоте продавца. «Как он?» «Ничего. Этот компьютер. Хороший?» Продавец чешет подбородок. «Ну, вообще-то, как сказать... «Очень даже ничего. Все зависит от того, что вам надо». Увы, смерив его взглядом. «Компьютер мне надо. Что ж еще?» Короткая немая сцена. Потом продавец кашлянув решается. «Это как бы не совсем обычный компьютер. Вам, наверное, нужно что-то типа...» Продавец делает паузу, очевидно, подбирая слово, которое вызвало бы у собеседника нужную ассоциацию. Еще раз кашляет. «Наконец, находится. Типа ноутбука». Ува энергично замотав головой, угрожающе нависает над прилавком. «Да нафиг мне сдался твой ноутбук! Компьютер мне нужен!» Продавец снисходительно кивает. «Ноутбук тоже компьютер?» Ува, оскорбленно уставившись на продавца, наставительно тычет в прилавок пальцем-фонарем. «Это я и без тебя знаю». «Окей», — кивает продавец. Снова заминка. Как если бы два дуэлянта, сойдясь, внезапно обнаружили, что они захватили с собой пистолетов. увы сверлит коробку долгим взглядом, словно добиваясь от нее признательных показаний. «Ну а клавиатура тут где запрятана?» — цедит он, наконец. Юноша принимается чесать ладони о край прилавка и нервно переминается, как это свойственно начинающим работникам розничной торговли, осознавшим, что обслуживание покупателя займет существенно больше времени, чем предполагалось изначально. «Видите ли, клавиатуры нет». Ува подняв брови. «Ну, ясное дело. Ее надо докупать, да? За хрен знает, какие деньжищи, так?» Продавец. Снова почесывает ладони. «Да нет, ну, в общем, это компьютер без клавиатуры. Все операции производятся прямо с дисплея». Увы, сукаризной качает головой, словно продавец попытался лизнуть мороженое сквозь стекло витрины. «Так на кой он без клавиатуры? Сам подумай!» Продавец тяжело вздыхает, будто считая про себя до десяти. «Окей, okay, я понял. Тогда вам не стоит брать этот компьютер. Возьмите какой-нибудь другой. Макбук, например». Лицо Увы выдает внезапную неуверенность. «А не Биг Мак, часом?» Продавец оживает, словно добился решающего успеха в переговорах. «Нет, Макбук, точно!» Увы недоверчиво морщит лоб. «Это не та гребаная читалка, про которую все нынче толдычат». Продавец издает эпический вздох, что твой профессионал-декламатор. — Нет, макбук — это... это такой ноутбук с клавиатурой. — Да неужто? — язвит Уве. Продавец кивает, чешет ладони. — Ну да. Уве окидывает взором магазин. Снова встряхивает коробочку. — И как он? — Ничего. Продавец упирается взглядом в прилавок, явственно борясь с желанием почесать нос. И вдруг расплывается в бодрой улыбке. «А знаете что, может, мой напарник уже обслужил покупателя, так он вам лучше все покажет и расскажет». увы смотрит на часы. Качает головой. «Конечно, у нас ведь других дел нет. Торчи тут целый день, вас дожидайся». Продавец поспешно кивает. Уходит и вскоре приводит напарника. Тот приветливо улыбается, как всякий новичок, не успевший поднатореть за прилавком. «Здравствуйте, я могу вам помочь?» Овы повелительно тычет пальцем-фонарем в прилавок. «Мне нужен компьютер!» Улыбка начинает сползать с лица напарника. Он переводит взгляд на первого продавца. Взгляд этот недвусмысленно говорит «Ну, брат, и схлопочешь же ты у меня!» «Ах, вот что, ну да, ну да. Э, давайте сперва посмотрим секцию портативных компьютеров», — без прежнего энтузиазма произносит напарник, оборачиваясь к Уве. Уве хмурится. «Черт возьми!» «Как будто я не знаю, что такое ноутбук. Обязательно говорить портативных!» Напарник услужливо кивает. Первый продавец за его спиной бормочет. «Все, с меня хватит, я ушел на обед!» «Ну и работник нынче пошел. Только обед на уме», — хмыкает увы. Э, «Чего?» — второй продавец оглядывается. «О-Б-Е-Д» — по буквам произносит увы.